Я нашел их очень скоро. Фриньер лежал на узловатых корнях кипариса, его ноги по щиколотку ушли в темную воду болота. Листат склонился над ним и держал его за руку, все еще сжимающую эфес шпаги. Я попытался оттащить Листата, но он, не поворачиваясь, встретил меня неуловимым движением правой руки. Я даже не почувствовал удара и очнулся в зловонной грязи. Конечно, Френьер был уже мертв. Глаза его были закрыты. Бескровные губы не шевелились. Он как будто спал. «Будь ты проклят!» — крикнул я Листату. Потом вздрогнул и замолчал. Тело юноши начало медленно погружаться в трясину. Листат ликовал. Он коротко напомнил мне, что меньше чем через час Мы должны быть в Пондюлак и пообещал, что отомстит мне за все. Если бы мне не понравилась кровь этого юного плантатора, сказал он, я прикончил бы тебя сегодня же, и знаешь как? Я бы загнал твою лошадь в болото. Тебе осталось бы только вырыть яму и подохнуть. И он ускакал прочь. Даже теперь, спустя столько лет, Кровь у меня закипает от ненависти. В ту страшную ночь я понял, что для Листата значит быть вампиром. Он просто хладнокровный убийца. В словах юноши прозвучал отголосок гнева его собеседника. Для него нет ничего святого. Ничего святого, только месть. Месть самой жизни. Убивая, он мстил. Неудивительно, что у него не было ничего святого. Настоящее видение вампира было ему недоступно, потому что он сосредоточился на маниакальной виндетте всему человечеству, покинутому им когда-то. Ничто, кроме убийства, не могло доставить радость этой черной душе полной зависти и злобы. Но и убийство не давало ему ни настоящей радости, ни удовлетворения, потому что он хотел только одного — разрушить чужую жизнь. Вот почему он убивал снова и снова. Его сжигала неутолимая жажда мести, низкая, слепая и бесплодная. Но я хотел рассказать про сестер Френьер. Я добрался до их плантации только в половине шестого, но не беспокоился, ведь дом был совсем рядом. Проскользнув на верхнюю галерею, Я заглянул в незанавешенное окно. Все пять сестер собрались в гостиной. Должно быть, они так и не ложились спать. Тускло горели свечи. Они сидели точно на похоронах и ждали известий. Все были одеты в черное. Их бледные лица, исполненные мужества и печали, призрачно светились в обрамлении черных платьев и волос цвета вороного крыла. Только Бабет оказалась собранной и спокойной, как будто в душе она уже решила взять на себя бремя забот о семье после гибели брата. Мне она напомнила самого френьера перед поединком. Задача стоявшая перед ней была почти невыполнима. Ее жизнь и жизнь семьи могла разрушиться, и виноват в этом был Листат. и я Решился на огромный риск. Показался ей. На секунду вышел на свет. «Вы видите, лицо у меня белое и очень гладкое. Оно отражает свет, как полированный мрамор». «Да», — взволнованно сказал юноша. «По-моему, это очень красиво. Интересно, а вы...» Он осекся. «Нет, продолжайте». «Вы хотели спросить, был ли я хорош с собой при жизни?» спросил вампир. Юноша кивнул. «Да, был. Я мало изменился внешне. Но тогда я сам не знал, как выгляжу. Меня окружала сплошная суета. Я ничего не замечал, потому что ни на что не смотрел. Даже на свое отражение в зеркале. Особенно на отражение. Но вернемся к нашему разговору. Решившись показать себя Бабетти... Я шагнул к оконному стеклу, когда она случайно обратила туда взгляд. Мгновенно сестры были оповещены, что она видела странное существо, похожее на привидение. Черные рабыни наотрез отказались пойти посмотреть, в чем дело. Я нетерпеливо ждал и, наконец, добился своего. Призрев общий страх, Бабетта взяла со стола канделябр, зажгла свечи, и одна вышла ко мне на галерею. Ее сестры робко остановились в дверях, словно стая больших черных птиц. Одна из них плакала и говорила, что брат, наверное, погиб, и теперь к ним явился его призрак. К счастью, Бабетта, будучи умной и смелой девушкой, не допускала и мысли, будто увиденное могло оказаться всего лишь игрой воображения или привидением. Я подождал. пока она пройдет до конца галереи, прежде чем заговорить, но и тогда позволил ей разглядеть лишь смутный контур моего тела на фоне белой колонны. «Прикажи сестрам вернуться в комнату», — прошептал я. «Я пришел сюда рассказать тебе о судьбе брата, и ты должна слушаться меня». Она замерла на секунду. Затем повернулась на голос, пытаясь рассмотреть меня в темноте. «У меня мало времени, не бойся, я не сделаю тебе ничего плохого». Как можно более убедительно произнес я. Оправившись от испуга, она повиновалась. Она сказала сестрам, что ей просто померещилось, и велела им идти в гостиную и закрыть дверь. Они подчинились с радостью людей, нуждающихся в чьем-то руководстве. Тогда я вышел из тени и приблизился к Бабетте. Глаза юноши округлились, и он спросил, прижав руку к рту, «Она видела вас так же близко, как и я сейчас?» «Вы спрашиваете об этом таким невинным голосом?» — улыбнулся вампир. «Да, думаю, именно так оно и было. Впрочем, при свечах я выглядел не так сверхъестественно». Но я даже не пытался притворяться перед ней и изображать обычного человека. У меня в запасе несколько минут, начал я. Но то, что я собираюсь сказать, для тебя очень важно. Твой брат смело дрался на дуэли и вышел победителем, но, увы, это еще не все. Смерть все же настигла его, подкравшись сзади, как тать в ночи. Несмотря на все свое мужество и великодушие. Он оказался бессильным перед ней. Главное, что теперь судьба плантации и дома целиком зависит от тебя. Ты должна занять место брата, не обращая внимания на возмущение и недовольство общества и призывы к здравому смыслу, а за ними дело не станет. Ты можешь управлять делами и спасти плантацию. Все, что от тебя требуется, не дать убедить себя в обратном, не слушай никого». Земля осталась точно такой же, какой была вчера, когда твой брат спал в комнате наверху. Ничего не изменилось, но теперь, когда его больше нет на свете, тебе самой придется браться за дело. Если же ты поступишь иначе, ты потеряешь и землю, и семью. Тебе и твоим сестрам не останется ничего, кроме жалкого существования на скудный пансион. И вашим уделом, Окажутся крошки и объедки с роскошного стола жизни, предназначенной для вас. Учись тому, что тебе может пригодиться, и не останавливайся ни перед какими трудностями. Вспоминай мои слова каждый раз, когда у тебя возникнут сомнения в правильности избранного пути, и черпай в них силы, чтобы идти дальше. Твой брат мертв, твоя судьба в твоих собственных руках. Я видел по ее лицу, что она вслушивалась в каждое мое слово. Предотвращая неизбежные вопросы, я объяснил ей еще раз, что у меня нет времени. Приложив все свое умение, я постарался уйти так быстро и незаметно, чтобы ей показалось, будто я растаял в воздухе или провалился сквозь землю. Я спустился в сад и взглянул наверх. Некоторое время она стояла, освещенная пламенем свечей. Затем прошла по темной галерее, наверное, искала меня между колоннами, и в конце концов вернулась в комнату, где ее ждали сестры. Вампир улыбнулся. Судя по тому, что по округе не поползли слухи о привидении, явившемся Бабетти Френьер, она сохранила мой визит в тайне. На смену... Первому взрыву горя, вызванному известием о смерти молодого плантатора и сочувственным пересудом насчет бедных женщин, оставшихся одинокими, без мужчины, способного позаботиться о них, пришло возмущенное негодование, когда Бабетта ясно дала понять, что намерена самоуправлять плантацией и всеми делами. Несмотря на трудности и отсутствие опыта, ей быстро удалось собрать приданное для младшей сестры. Сама она вышла замуж год спустя. Все это время мы с листатом почти не разговаривали друг с другом. Он по-прежнему жил в Пондюлак? Да. Я не был уверен, что он рассказал мне все, что необходимо знать вампиру для самостоятельной жизни. К тому же мне постоянно приходилось изворачиваться, чтобы окружающие не догадались, кто я такой на самом деле. Я не присутствовал при обручении сестры, поскольку у меня случился приступ малярии. Что-то похожее помешало мне приехать на похороны матери. Между тем мы с Листатом каждый вечер ужинали с его стариком, старательно звенели ножом и вилкой, слушали, как он уговаривает нас доесть все, что лежит на тарелках, и не пить слишком много вина. Десятки раз... Жуткие головные боли вынуждали меня принимать сестру в спальне, закутавшись в одеяло до самого подбородка, и умолять их с мужем терпеть полутьму, объясняя это невыносимыми резями в глазах от света. Я передавал им значительные суммы денег, чтобы они вкладывали их в соответствии с моими указаниями для нашей общей пользы. К счастью, ее муж оказался совершенно безобидным идиотом, чего и следовало ожидать от продукта четырех поколений браков между двоюродными братьями и сестрами. Все шло более или менее хорошо, пока рабы не заподозрили неладное. Листат, как я уже говорил, убивал направо и налево всех, кто ему нравился. По берегу ходили разговоры о таинственной смерти, унесшей жизни сотен людей. Но не эти слухи, явились главной причиной волнений, начавшихся среди моих рабов. Вопреки всем нашим мерам предосторожности, им удалось кое-что подсмотреть и подслушать. В этом я убедился сам однажды вечером, когда играл в тень возле их хижин. Но сначала я должен рассказать вам про этих людей подробнее. Описываемые мною события, происходили в 1795 году. Уже четыре года мы с Листатом жили в Пондюлак относительно тихо и спокойно. Он приносил деньги, я вкладывал их в недвижимость, покупал новые земельные участки и дома в Новом Орлеане и сдавал их в аренду. А работы на плантации служили для нас скорее прикрытием, чем источником доходов. Я говорю, для нас Хотя это в корне неверно. Я старательно избегал передавать что-либо в собственность листату. В то время рабы еще не стали такими, какими вы знаете их по книгам и фильмам о Южных Штатах. Это были вовсе не подобострастные темнокожие в грязных серых лохмотьях, говорящие на искаженном английском. Это были настоящие африканцы или островитяне. Некоторые приехали из Санта-Доминго. Их кожа была чернее ночи. Чужеземцы, они говорили на языках африканских племен, на французских диалектах. За полевой работой они пели свои странные песни, и все вокруг казалось тогда экзотическим, незнакомым. В прошлой смертной жизни это пугало меня. Они были суеверны, чтили свои поверья и традиции. Рабство. стало их проклятием, но оно еще не успело стереть национальные черты и отличия, не сделало их безликими, похожими один на другого. Они терпели баптизм и европейскую одежду, навязанные им французскими католическими законами. Но по вечерам шили из дешевых тканей яркие и соблазнительные костюмы и мастерили украшения из костей животных, И ненужных кусочков металла, отполированных до золотого блеска. И поселок рабов Пондюлак после наступления темноты превращался по сути в совершенно чужую для белого человека страну, маленькую Африку. И даже самый хладнокровный надсмотрщик не стал бы прогуливаться там без особой нужды. Впрочем, к вампирам это, естественно, не относилось. Однажды теплым вечером, играя в тень у открытой двери дома раба, выполнявшего обязанности надсмотрщика, я подслушал разговор и понял, что мне или стату угрожает опасность. Рабы уже точно знали, что мы необычные люди. Девушки-служанки полушепотом рассказывали, как через дверную щель Они видели нас за обеденным столом с пустыми тарелками и стаканами, с улыбками на неестественно бледных лицах, рядом с беззащитным слепым стариком, который целиком в нашей власти. Через замочную скважину им удалось разглядеть гроб листата, и однажды он больно укусил одну из них за праздное шатание под окнами его комнаты. «Там нет кровати», — шептала она, — подружные кивки остальных. Он спит в гробу. Я видела это собственными глазами. Что же касается меня, то они подсматривали, как я каждый вечер выхожу из часовни, которая тогда уже мало чем отличалась от бесформенной груды кирпича в зарослях винограда, глицинии и шиповника. Никогда не открывавшиеся ставни поросли мхом, а под сводами потолка качались пауки. Конечно, я притворялся, будто хожу туда, предаваться воспоминаниям о поле. Но из их слов я понял, что они больше не верят подобным отговоркам. У них не оставалось сомнений насчет того, кто мы такие. Они считали нас виновными не только в смерти многих рабов, коров и лошадей, чьи трупы находили часто среди полей и болот, но и во всех других страшных происшествиях. Даже наводнения и ураганы представлялись им оружием Бога, направленным против Луи и Листата. Хуже всего было то, что они вовсе не собирались спасаться бегством. Они решили, что мы демоны, слуги дьявола, от которых невозможно укрыться, и видели единственный выход в нашей смерти. Последним ударом для меня казалось то, что там были рабы с плантаций френьеров. Это означало, что новости неминуемо разойдутся по всему берегу. Я верил, что местные жители не поддадутся панике и не попытаются расправиться с нами в припадке истерии. Но дело могло обернуться иначе, и у меня не было ни малейшего желания рисковать. Я поспешил домой сообщить Листату, что игра в плантаторов закончена, и нам придется навсегда распроститься с пондюлак. И переехать в город. Как вы понимаете, ему такой оборот событий совершенно не понравился. Его отец тяжело болел, дни старика были сочтены. Да и вообще, он не собирался бежать от каких-то там жалких рабов. Я прикончу их всех, холодно заявил он. По три-четыре человека за ночь. На это не уйдет много времени. Остальные сбегут сами, и все обойдется. «Ты сошел с ума!» — ответил я. «В конце концов, я требую, чтобы ты убрался отсюда!» «Ты требуешь, чтобы я убрался? Ты?» Листат ухмыльнулся. Он распечатал колоду красивых французских карт и строил из них замок на столе в гостиной. «Ты, жалкий трусливый вампир! Ты рыскаешь по ночным аллеям в поисках крыс и кошек, часами пялишься на пламя свечи точно на икону. Бродишь, как лунатик под проливным дождем, воняешь, как древний сундук с ветхим тряпьем. Ты заслужил почетное место в зоопарке, в одной клетке шимпанзе и орангутанами. «Побереги свое красноречие для другого случая», — сказал я. «Достаточно того, что твоя глупость и жадность навлекли опасность на нас обоих. Если бы не ты, я мог бы спокойно жить в часовне». И пускай бы дом превратился в груду развалин, мне плевать на него. Я нисколько не покривил душой. Но хотел бы я посмотреть, как ты проживешь без роскоши, которая тебе раньше и не снилась. Ты превратил бессмертие в кучу хлама, и, восседая на ней, мы и впрямь выглядим полными идиотами, но довольно споров. Сходи проведай отца, посмотри, в каком он состоянии, и сколько еще продержится. Ровно столько и не днем больше я разрешаю тебе оставаться здесь и только при условии, что рабы не попытаются напасть на нас. Он сказал, что если мне этого хочется, я сам могу проведать старика, ведь именно мне так подходит роль созерцателя. Я не стал с ним припираться и пошел. С первого же взгляда я понял, что старик умирает, и мне стало не по себе. Я более или менее легко перенес смерть матери. Благо, это случилось днем. Ее нашли сидящей рядом с коробкой для шитья во дворе. Казалось, она не умерла, а уснула. Теперь же мне пришлось наблюдать медленную агонию умирающего человека в полном сознании. Я искренне полюбил старика. Он был добрый, простой и нетребовательный. Днем он слушал пение птиц в саду, или дремал в кресле на галерее, согретый лучами теплого солнца Луизианы. По вечерам он ужинал с нами, с радостью принимал участие в разговоре, о чем бы ни заходила речь. Его любимым развлечением были шахматы. Листат, правда, никогда не играл с ним, зато я довольно часто. Я помню, как он аккуратно ощупывал каждую фигуру перед ходом. Точность. с которой он умудрялся запоминать позицию на доске, меня поражало. В тот вечер, когда я вошел в спальню, он лежал и задыхался. Лоб у него был мокрый, горячий, на простынях темнели пятна пота. Он громко стонал и молил Бога послать ему смерть. Я стоял на пороге и смотрел на него. И вдруг из соседней комнаты Донеслись звуки музыки. Я оглянулся и увидел Листата за спинетом. Я подлетел к нему в ярости, с силой захлопнул крышку, едва не прищемив ему пальцы. «Ты не будешь играть, когда твой отец умирает!» — закричал я. Черта с два — ответил он. «Если захочу, буду играть на барабане!» Он вытащил из серванта серебряное блюдо, и принялся колотить по нему ложкой. Я просил его прекратить. Мне пришлось даже применить силу. Мы снова начали припираться, но вдруг замолчали. Услышав жалобный голос старика, он звал сына. Он хотел поговорить с Листатом, прежде чем умрет. Я сказал Листату, что надо выполнить эту, возможно, последнюю просьбу отца, но услышал в ответ «Даже не думаю, с какой стати». «Я и так слишком долго заботился о нем. С меня хватит!» Отведя таким образом душу, он достал из кармана маленькую пилочку для ногтей, уселся на кровати в ногах у старика и занялся своими длинными острыми ногтями. Между тем у меня вдруг появилось отчетливое чувство, что вокруг дома собрались рабы. Через секунду я уже не сомневался». Они окружили здания со всех сторон, тихо переговаривались друг с другом, заглядывали в окна и прислушивались. Ранее несколько раз мне приходилось сталкиваться со странным и недоверчивым отношением некоторых чернокожих. Но впервые их собралось так много, и они выступали столь открыто. Не придумав ничего лучшего, я позвонил в колокольчик. Я решил вызвать Даниэля, раба. выполнявшего обязанности надсмотрщика. Он жил в коттедже неподалеку от дома. В ожидании его прихода я ходил по комнате и слушал разговор отца и сына в спальне. Листат, скрестив ноги, сидел на прежнем месте и, как ни в чем не бывало, продолжал заниматься ногтями. «Все из-за школы», — слабым голосом сказал старик. «Я знаю, что ты ничего не забыл и не простил. Что я могу сказать в свое оправдание?» В отчаянии простонал он. «Скажи хоть что-нибудь и побыстрей», — отвечал Листат. «Ты же вот-вот помрешь». При этих словах старик издал ужасный булькающий звук. Листат вел себя отвратительно, и мне захотелось выкинуть его из комнаты. «Разве ты сам не знаешь, что скоро протянешь ноги? Даже дурак вроде тебя должен чувствовать подобные вещи. Ты никогда не простишь меня? Даже сейчас, даже после того, как я умру? Перестань молоть чепуху. Я не понимаю, о чем ты говоришь». Мое терпение кончилось, а старик волновался все больше и больше. Он умолял листато смягчить сердце и сжалиться над ним. Я содрогался, слушая их беседу. Внезапно на пороге гостиной возник Даниэль. Едва взглянув на него, я понял, что для нас в пондюлак все кончено. Будь я хоть чуть-чуть повнимательнее, наверняка мне удалось бы заметить признаки надвигающейся опасности намного раньше. Даниэль уставился на меня стеклянными глазами, словно перед ним стояло страшное чудовище. «Отец, месье Листата тяжело болен», — сказал я, не обращая внимания на его испуганный вид. «Поэтому сегодня ночью все должно быть тихо и спокойно». «Рабам следует вернуться в свои хижины и не выходить до утра. Скоро приедет доктор». Он смотрел на меня, не веря ни единому слову, и затем перевел взгляд, холодный и любопытный, на отворенную дверь спальни старика. Его лицо так сильно изменилось, что я, встав с кресла, заглянул туда. Листат, сгорбившись, все еще сидел на постели отца, яростно водил пилочкой по ногтям и корчил отвратительные гримасы, обнажая ужасные, выступающие вперед, зубы. Вампир остановился. Его плечи тряслись от беззвучного смеха. Он смотрел на юношу. а тот смущенно опустил взгляд. Пока вампир говорил, он, не отрываясь, смотрел ему в рот, но видел только мягкие, тонко очерченные губы, отличающиеся от обычных человеческих неестественной белизной. Лишь мельком ему удалось разглядеть зубы ослепительно-жемчужного цвета, и мысль о том, какие они на самом деле, раньше не приходила ему в голову. «Я думаю, вы догадались, что было потом». сказал вампир мне пришлось убить Даниэля что спросил юноша мне пришлось убить его повторил вампир если б я позволил ему уйти он поднял бы на ноги всю округу возможно я смог бы обойтись без кровопролития но времени оставалось в обрез он повернулся и выбежал из комнаты я бросился следом и тотчас настигнув его Потянулся было зубами к горлу, но в следующее мгновение вдруг осознал, что делаю то, чего не позволял себе на протяжении четырех лет, и остановился. Передо мной стоял человек, готовый защищаться. В руке он сжимал нож. Стряхнув оцепенение, я с легкостью вырвал оружие из его пальцев и, не раздумывая, всадил нож в сердце раба. Он рухнул на колени. истекая кровью и хватаясь за рукоятку, торчащую из груди. Вид и запах крови привели меня в такое иступление, что я, громко застонав от возбуждения, склонился над умирающим Даниэлем. Я хотел утолить проснувшуюся во мне дикую жажду. Но мне не удалось добраться до раны, потому что в тот же самый миг в зеркале на серванте Я увидел фигуру листата за моей спиной. «Ну и зачем тебе это понадобилось?» — поинтересовался он. Я повернулся к нему. Я не хотел, чтобы он застал меня в минуту слабости. «Старик бредит», — продолжал он. «Невозможно понять, о чем он говорит». «Рабы все знают. Выйди на улицу, посмотри, что они там делают», — запинаясь, пробормотал я. «Я позабочусь о твоем отце». «Убей его!» — сказал Листат. «Ты сошел с ума!» — воскликнул я. «Он твой отец!» «Я без тебя знаю, что он мой отец!» — ответил Листат. «Потому-то я и прошу тебя! Я не могу сам сделать это! Если б я мог, он был бы мертв уже давным-давно, черт его побери! Мы должны выбраться отсюда! Посмотри, что ты наделал! Через четверть часа появится рыдающая жена этого парня!» Если, конечно, она не пришлет вместо себя кого-нибудь похуже. Нам нельзя терять ни минуты. Вампир вздохнул. Я понимал, что Листат прав. Я слышал, что рабы собираются возле коттеджа Даниэля, ждут его возвращения. Он осмелился в одиночку зайти в проклятый дом и не вернулся. Охваченная паникой толпа рабов могла стать неуправляемой. Я попросил Листата успокоить их силой и властью белого господина, но постараться не встревожить их и не напугать. Я пошел в спальню и закрыл за собой дверь. Я пережил еще одно страшное потрясение. Я увидел отца Листата. Он сидел на кровати, наклонясь вперед, и разговаривал с сыном, умолял ответить ему. Он говорил, что лучше его самого — понимает глубину и горечь разочарования, пережитого листатом. Он походил на живой труп, и только отчаянный порыв воли поддерживал жизнь в этом слабом теле. Лихорадочно блестевшие глаза глубоко ввалились в глазницы, губы дрожали, и желтоватый рот представлял собой ужасное зрелище. Я присел на кровать, глядя на него с болью, и протянул ему руку. Невозможно передать, насколько его вид потряс меня. Когда убиваешь, все происходит очень быстро и почти незаметно для самой жертвы. Но теперь я видел перед собой медленное угасание жизни в теле, изможденным, но все еще отказывающимся сдаться вампиру, годами сосавшему из него соки, имя которому — «Время». «Листат», — сказал он. «Не будь жесток ко мне хотя бы один раз в жизни. Стань на мгновение тем мальчиком, которым ты был когда-то. Сын мой!» — повторял он вновь и вновь. «Сын мой! Сын мой!» Он пробормотал что-то, чего я не разобрал, кажется о поруганной невинности. Но я заметил, что он вовсе не бредит, наоборот, находится в исключительно ясном сознании. Бремя прошлого... навалилась на него неподъемной тяжестью, а настоящее не могло дать ему облегчения. Потому что это была смерть, и с ней он отчаянно боролся. Я знал, что могу помочь ему, если постараюсь. Я наклонился вперед и тихо прошептал «Я здесь, отец». Мой голос мало походил на голос Листата, но он тут же успокоился. И мне даже показалось, что его мучения вот-вот прекратятся. Но вдруг он вцепился в мою руку, как тонущий хватается за соломинку, и судорожно заговорил о каком-то деревенском учителе, имени я не расслышал, что он считал Листата блестящим учеником и уговаривал отдать его в монастырскую школу. Он проклинал себя за то, что отказался, забрал Листата домой и сжег его книги. «Ты должен простить меня, Листат!» — плакал он. Я крепко сжал его руку в своей, надеясь, что это может сойти за ответ, но он повторил. «У тебя есть все, что душа пожелает, но ты холоден и груб, как и я в те годы, когда наша жизнь состояла из голода, холода и каторжного труда. Листат, вспомни, ты был лучшим из всех. Бог простит мне». «Если ты простишь». В этот момент подлинный Исаф появился в дверях. Я жестом попросил его молчать. Но он не обратил внимания, и мне пришлось вскочить с постели, чтобы старик, услышав его голос, доносящийся издалека, не заподозрил неладное. Листат сказал, что, завидев его, рабы разбежались. «Убей его, Луи!» Впервые я услышал мольбу в его голосе. Он в ярости заскрипел зубами. «Ну же!» «Подойди и скажи, что прощаешь ему все, даже то, что он забрал тебя из школы». Ответил я ему. «Зачем?» – прошептал листат с гримасой, сделавший его лицо похожим на череп. «Забрал меня из школы!» Он воздел руки к небу и прорычал. «Проклятие! Убей его!» Нет. повторил я. «Либо ты простишь его, либо убьешь сам, выбирай». Старик умолял нас объяснить, в чем причина нашего спора. «Сын мой! Сын мой!» — кричал он, и Листат начал приплясывать на месте, словно сумасшедший. Я выглянул на улицу из-за занавесок. Рабы окружили дом. Цепь медленно, но неотвратимо приближалась. «Ты был Иосифом среди своих братьев». — говорил отец Листату. — Ты был лучшим. Но откуда я мог знать? Я понял это только когда ты ушел из дома. Долгие годы я не видел от них ни заботы, ни утешения. Ты вернулся и забрал меня с нашей фермы, но ты изменился. Это был уже не ты, не тот мальчик, которого я знал. Я схватил Листата за рукав и силой доволок до кровати. Никогда я не видел его таким слабым и одновременно разъяренным до последней степени. Вырвавшись из моих рук, он склонился над подушкой и глядел на меня с ненавистью. Я непреклонно произнес еще раз «Прости его!» «Все в порядке, отец. Спи спокойно. Я не держу на тебя зла», — сказал он высоким, натянутым голосом. Старик Повернулся на подушке, что-то тихо сказал с облегчением, но Листат уже встал. Остановившись в дверях, он сжал голову руками и громко прошептал «Они идут». Потом обернулся ко мне, прикончи его, ради бога. Бедный старик не понял, что произошло и даже не пошевелился. Я только прокусил ему горло и оставил рану открытой. Я не хотел утолять свою темную страсть за счет его смерти. Невыносимо было даже думать об этом, неважно, что тело найдут в таком виде. Я был уже сыт по горло и домом, и листатом, и ролью преуспевающего плантатора. Я решил сжечь дом. У меня было много другой собственности, которой я владел под разными именами и держал про запас. Листат отправился навстречу рабам. Без присмотра он мог устроить такую бойню, что потом вряд ли отыскался бы хоть один живой свидетель той ночи. Я решил последовать за ним. Прежде жестокость Листата казалась мне непостижимой, а теперь я сам обнажил клыки на этих людей. Едва завидев меня, они убегали, неуклюжие, охваченные страхом смерти, в животном безумии. Сила вампира безгранична. И скоро мы с Листатом остались одни. И тогда я взял факел, вернулся в дом и поджег его. Листат бросился ко мне. «Что ты делаешь?» — кричал он. «Ты сошел с ума!» Но огонь уже охватил стены и пол, и остановить его было невозможно. «Они же сбежали! Ты сам своими руками уничтожил такое богатство!» Он бегал кругами, полюбезно его сердцу гостиной, все еще не веря, что хрупкое великолепие вскоре исчезнет навсегда. «Вытаскивай гроб, до рассвета осталось всего три часа», — сказал я ему. Дом превращался в погребальный костер. «Огонь мог повредить вам?» — спросил юноша. «Еще бы», — ответил вампир. «Вы укрылись в часовне? Там было безопасно?» «Нет». Около полусотни рабов... Разбежались по всей округе. Многие не хотели оказаться в положении беглых и поспешили к френьерам и на плантацию Бель-Жарден вниз по реке. Мне совершенно не улыбалось оставаться в пондюлак, а ехать куда-то уже не было времени. Бабетта! Вдруг осенила юношу. Вампир улыбнулся. Да, я пошел к Бабетте. Она по-прежнему жила на плантации. вместе с молодым мужем. Я погрузил гроб на повозку и отправился к ней. А Алистат? Вампир вздохнул. Он пошел со мной. Он пытался убедить меня поехать с ним в Новый Орлеан, но я сказал, что собираюсь укрыться у френьеров, и он согласился с моим выбором. Мы могли не успеть добраться до города. Уже начинало светать, хотя для обычных человеческих глаз... все вокруг по-прежнему скрывала непроглядная тьма. Я однажды навещал Бабетту уже после гибели ее брата. Я говорил вам, что она вызвала бурю возмущения и негодования среди близких и дальних соседей тем, что не уехала и осталась на плантации не только без мужчины, но даже и без старшей женщины в доме. Ей приходилось содержать дела в порядке, чтобы противостоять общественному астракизму. Само по себе богатство ничего не значило для нее. Семья, продолжение рода — вот что ее заботило. Она научилась управлять плантацией, но такая жизнь угнетала ее, и внутренне она почти сдалась. Однажды вечером в саду я подошел к ней. Не позволяя, как и в первый раз, разглядеть меня, Я заставил свой голос звучать как можно более нежно и убедительно. Напомнил о своем прошлом визите и сказал, что знаю обо всех ее бедах и печалях. «Не рассчитывай встретить сочувствие у людей», — сказал я. «Они глупы. Нет ничего удивительного, что, по их мнению, ты должна отказаться от плантации после смерти брата. Распоряжаться чужой судьбой очень легко». «Надо бросить им вызов, достойно и с верой в свою правоту». Она слушала меня, не проронив ни единого слова. Я посоветовал ей устроить большой бал в Новом Орлеане под каким-нибудь благовидным, лучше всего, религиозным предлогом. Ей наверняка не составило бы труда договориться с одним из женских монастырей насчет проведения благотворительного вечера. В качестве компаньонов – пригласить друзей ее покойной матери, а самое главное – делать все с абсолютной уверенностью. Уверенность и достоинство – вот залог ее успеха. Бабетта сочла идею гениальной. «Я не знаю, кто вы такой, да и вряд ли вы скажете», – обратилась она ко мне. Я и впрямь не собирался открываться перед ней. «Но я думаю, что вы ангел, посланный мне Господом». И она принялась умолять меня показать лицо. Я сказал «умолять», хотя это слово вряд ли подходит Бабетте. Она никогда никого ни о чем не просила. Дело даже не в гордости. Просто мольбы сильных и честных людей в большинстве случаев похожи скорее на «но я вижу, вы хотите что-то спросить». Вампир прервал свой рассказ. «Нет-нет», — смутился молодой человек. «Спрашивайте». не стесняйтесь. Если бы я хотел скрыть от вас что-то...» Лицо вампира на мгновение потемнело, он нахмурился, и над левой бровью обозначилась маленькая ямочка, похожая на отпечаток пальца на сырой глине. Странное выражение глубокого страдания исказило его тонкие черты. «Если бы я хотел что-то скрыть от вас», — повторил он, — «то не стал бы упоминать об этом вовсе». Юноша завороженно смотрел в его глаза, на тонкие лучи ресниц, нежную кожу век. «Спрашивайте», — повторил вампир. «Вы так говорили про Бабетту, что мне показалось, будто у вас к ней особое чувство». «Вы думаете, я на это не способен?» «Да нет, наоборот. Взять, например, того же отца Листата. Вы оставались рядом с ним, хотя сами подвергались серьезной опасности. Вам было жаль молодого Френьера, когда Листат собирался убить его. Все это вы объяснили, но меня волнует другое. Было ли ваше чувство к Бабетти большим, чем просто жалость и сострадание? «Вы имеете в виду любовь», — сказал вампир. «Почему не назвать вещи своими именами? Потому что вы говорили... об отчуждении вампиров от обычных людей. Разве нельзя сказать того же об ангелах? Юноша на секунду задумался. «Да», — ответил он. «Но разве ангелы не могут любить? Разве они не взирают на лик Божий с беспредельной любовью? Любовью или поклонением? А это не одно и то же», — задумчиво протянул Луи. «В чем же разница?» Не для юноши был этот вопрос. Луи обращался к себе самому. Ангелы знают любовь и гордость, гордыню падения и ненависть. Чувства существ, отрешенных от мира, сильны и огромны и слиты воедино с волей. Он, не отрываясь, смотрел на стол, словно обдумывая заново ответ, и не мог найти верных слов. Да, это было глубокое чувство. но не самое сильное в моей жизни. Он поднял глаза на юношу. Бабетта была для меня в своем роде идеальным человеческим существом. Вампир повернулся и посмотрел в окно. Складки его плаща мягко пошевелились. Юноша наклонился, проверил ленту, вытащил из портфеля другую кассету, извинился перед собеседником за задержку и вставил ее в диктофон. Наверное, мой вопрос слишком личный. Ничего подобного. Вампир резко повернулся к нему. Это был верный вопрос. Да, я знаю любовь. Я по-своему любил Бабетту. Но это не была главная любовь в моей жизни. Она была предтечей.